Часть седьмая. Второе пришествие. Огромная, в несколько десятков тысяч человек толпа народу волновалась у триумфальной арки, и я, стоя, в самой гуще волновался вместе со всеми. Со всех прилегающих домов люди срывали портреты Гениалиссимуса и полотнища с его изречениями. Портреты и полотнища летели, кувыркаясь в толпу, и тут же раздирались ею в клочья. Недалеко от меня группа молодёжи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела Гениалисимыса, которое было слеплено, конечно, из вторпродукта. Чучело Демила плавилось и плакало вторичными слезами. "Как живой корчится", сказал кто-то радостно. Я оглянулся, И увидел рядом с собой Дзержина Гаврилыча в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылез мы из-под неё. Вот, видишь, сказал он мне, обводя руками толпу. Это всё семиты. Я стоял потрясённый. Я думал, откуда же их взялось столько этих семитов и как всем им удавалось до сих пор скрываться? Откровенно говоря, я их немного побаивался, но надеялся, что они и меня всё же не тронут, поскольку я для них вроде как посторонний. Но задержины, говорил чи. Мне было немного боязно, хотя я и знал, что он тоже из семит, но те, кто не знали, могли признать в нём бывшего генерала Безо. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой очень даже в щекотливые положения. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства. «Едут! Едут!» — вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой без труда узнал я ту самую скандалистку, благодаря которой попал когда-то во внубес. Теперь она была в форме, но без знаков различия, а на груди у нее висел крест, вырезанный, по-видимому, из картона. «Едут! Едут!» — закричали другие. В толпе произошло большое волнение. Все кинулись на середину дороги. В общем, гули ликования, стоны его при раздавленных были почти не слышны и не нарушали настроение общей приподнятости. Все смотрели в сторону Минского шоссе. У меня язык не поворачивается называть эту дорогу иначе, где, вероятно, что-то происходило, но что именно я видеть никак не мог, потому что передо мной стоял высокий и широкоплечий работяга в промасленном комбинезоне. — Кузя, ты! — толкнул я его в спину. — Здорово, отец! — узнал он меня и широко улыбнулся. — Видишь, какие дела-то! Вчерась был коммунизм, а сегодня уж не есть что. И от избытка чувств он добавил тираду, которую я не решаюсь воспроизвести. Тем временем толпа густела. На меня напирали слева, справа и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди. "Комуни, Иваныч, удивился я, вы ли это?" тише и тише зашептал мне смерчев и наклонился к моему уху. "Вы знаете, меня мама называла колюни. Неужели у вас была мама?" удивился я, но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала. Приподнявшись над ципочки, я мог разглядеть только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперёд, увидел трёх богатырей, которые медленно приближались к триумфальной арке. Посредине, на белом коне, в белых развевающихся одеждах и в белых сафьяновых сапогах ехал Сим Симоч, а по бокам от него На гнедых лошадях покачивались в седлах справа Зильберович, слева Том, оба с длинными усами, и несмотря на жирув в каракулевых папахах, оба были вооружены длинными пиками. Сим-сим меч в левой руке держал большой мешок, а правый то приветствовал ликующую толпу, то засовал её в мешок и расхлывывал вокруг себя американские центы. Проехав сквозь триумфальную арку, Симочь и его свита остановились. Симочь поднял руку, и толпа немедленно стихла. Какой-то человек подскочил к Симочу с микрофоном. Я удивился, узнав в этом человеке Дзержину, который только что был рядом со мной. Симочь с милостью взял из рук Дзержина микрофон. И вдруг закричал пронзительным голосом, — Мы, Серафим, первый, цари самодержат все Руси, Сим всеми милости виши объявляем, что заглотный коммунизм полностью изничтожен и более не существует. — Есть ли среди вас потаенные заглотчики? Я хотел крикнуть, что они тут все заглотчики, потому что все до единого в заглотной партии состояли. Но я стоял далеко, а Дзержин стоял близко. «Есть — Есть! — закричал он, и нырнув в толпу, в выволок из нее упиравшегося Комуни Ивановича. Комуни Иванович вырывался, рыдал, цеплялся за землю и, наконец, упал на колени чуть ли не под копыта глагола. — Признаешь ли по правде, что служил как собака заглотному, пожирательному и дьявольскому учению? — Признаю, ваше величество, что служил. — залепетал, опустив голову смерчев. — Но не по идее служил, а исключительно ради корысти и удовлетворения стяжательских инстинктов. Больше никогда не буду и проклинаю тот час, когда стал заглотчиком. — Теперь уже поздно, — сказал царь и махнул рукой. Под аркой уже стоял пожарный параик с выдвинутой высоко лестницей, и, стоявший на самом конце лестницы, Семит спускал вниз веревку с петлей. Ваше величество, простите и помилуйте, простирал смерч в руки к Симсимучу. В это время Дзержин потащил своего бывшего коллегу за ноги, тот упал на брюхо и ухватился за заднюю ногу Глагола. Глагол дёрнул капитам, и бедная голова кому-не Иванча треснула как грецкий орех. Мне стало очень не по себе. Будучи от природы последовательным гуманистом, Я всегда был решительно против такого рода расправ. Я лично за то, чтобы таких людей, как Комюни и Сеч на конюшне, росгами, но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей. Но они продолжались. Поскольку вопрос с Комюни решился столь скоро и радикально, Дзержин тут же оставил главком письма дёргаться в одиночестве. А сам вновь, кинувшись в толпу и извлёк из неё отца Звездонии, с воспалёнными глазами и всклокоченной бородёнкой, таким он и предстал перед новоявленным императором. "Признаёшь ли, что служил как собака дьявольскому, заглотному и богопротивному учению?" вопросил тот. "Признаю, батюшка," несколько не смутившись сладким своим голоском пропел Звездоний. "Признаю, что служил" «Сейчас, служу и до самого последнего вздоха, буду служить светлым идеалам коммунизма и великому вождю всего человечества, гениальному гениалиссимусу, распять его!» — приказал царь. «Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское». Другое дело жечь живьём или посадить на кол, но приказ есть приказ. Тут же откуда-то взялся огромный, грубо сколоченный крест, и четыре из семи достали приколачивать несчастного отца Звездония к кресту большими ржавыми гвоздями, сработанные передовой и прогрессивной промышленностью Москолепа. Эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальчикам приходилось их выдёргивать, выпрямлять и вновь закалачивать, терпя невероятные муки. Отец Звездон не тем не менее не сдавался, и закатывая глаза, громко вопил: "О, Гено, видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний? Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию. Но сейчас, видите, с каким мужеством И достоинством принимает он мученическую смерть за свои незрелые убеждения. Я проникся к нему глубочайшим почтением, и волна сочувствия залила мою грудь. Звездоний всё ещё мучился на кресте и что-то выкрикивал, когда царь со своими сопровождающими двинулся дальше. Люди при приближении этих всадников падали ниц, я тоже упал на колени. Со звоном сыпались И падали прямо передо мной американские центы. Я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в двадцать пять центов, я сунулся было за ней, но лошадиные копыта опустилась как раз на эту монету. Я подумал, что смогу подобрать четверта, как только лошадь продвинется вперед. Но она не двигалась, и надо мной нависла зловещая тишина. — Кто это? — услышал я царственный голос поднять его кто-то оказался сдержин схватил меня за шеирку оторвал от земли и поставил на ноги я поднял голову и встретился взглядом с семичем прищурив глаза а он впирился в меня так строго что мне стало не по себе и я даже почувствовал некоторую дрожь во всём теле зельберович и том смотрели равнодушно не проявляя никаких признаков Узнавание только кажется один глагол. Переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно. "Это ты?" спросил Симоч тихо. Я смутился, разволновался, откнул сам себя пальцем в грудь и переспросил: "Это?" Но тут же опомнился и признал: "Да, это я, Симоч". "Не Симоч, а ваше величество", поправила меня Зельберович. Здорово, Лео, сказал я ему, неожиданно для себя как-то угодливо подхихикая. Ты очень импозантно смотришься на коне. Выполнил ты моё задание? строго спросил Симсимович. Это какой же сим, э, то есть ваше величество? спросил я глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя, думая: "Надо же, гад какой, даже 60 лет в морозильнике лёжа всё помнит". Если ты То есть вы имеете в виду флоппи-диск, то нет, не выполнил, потому что взять его. Симыч тронул по воде и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы.